Глава двадцать четвертая. На следующее утро Ричард проснулся в половине восьмого. Он принял душ, оделся, и пока Сара собиралась и приводила себя в порядок, принес из офиса кофе и булочки с корицей. Резерфорд сидел в девятнадцатом, согнувшись над своим ноутбуком, с головой уйдя в работу. Разговаривать с ним было бесполезно, и Ричард оставил ему завтрак, а сам ретировался в смежную комнату. Устроился на кровати поудобнее. Сара уселась в кресло, откинулась на спинку. Они завтракали, и Ричард рассказывал ей о встрече с Уолворком. «Значит, вечером все будет кончено?» спросила она, когда он закончил. «Если вы правы насчет Клостермана. Если он работает на русских и сервер покупает для них, им тогда незачем будет охотиться за Расти». «Да, если я прав насчет Клостермана», сказал Ричард. Сара нахмурилась. «Мне кажется, вы что-то упустили». Если вы правы насчет Клостермана, то журналистку наверняка убил он, или нанял убийцу. Что если он, получив сервер, решит, что вы с Расти ненужные свидетели, и вас тоже надо убрать? Ситуация с журналисткой совсем другое дело. Она не была ненужным свидетелем, просто она что-то знала. В архиве что-то нарыла, скорее всего, нашла информацию, с помощью которой можно определить, кто русский агент. Поэтому ее и убили, чтобы заставить молчать. А нас Клостерман считает просто жадными дурачками. Думает, мы поверили в его байки про то, что он занимается историей своей семьи. А когда увидит, как мы рады продать ему сервер, еще раз уверится, что мы не понимаем, какую информацию он хранит. А это значит, убивать нас ему нет никакой надобности. Более того, это для него было бы опасно. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Русские очень не любят лишних рисков». А можно ли оставлять Расти копию сервера? Вдруг он случайно наткнется на секретную информацию, а это ведь может случиться в любой момент, как случилось с журналисткой. Разве Клостерман не посчитает это ненужным риском? Такое может случиться, если он узнает, что у Расти есть копия. Если вы скажете, что у него нет копии, думаете, он вам поверит? А я не стану его обманывать, просто сделаю так, что он сам придет к этому выводу. Но как? «Вы можете дать мне его номер?» Сара достала мобильник, включила и пальцем стала перелистывать страницы. «Вот он. Набрать?» «Нет, спасибо», — ответил Ричард, доставая аппарат, который купил для него Резерфорд. «Диктуйте». «А почему не позвонить с моего? Вот номер, он уже на экране». «Тогда он останется у Клостермана, а по номеру можно отследить телефон». «Если он не представляет угрозы для вас с Расти», какую опасность мне от него ждать. Возможно, никакой, но ведь не только русские не любят ненужных рисков. Экономка Клостермана с ледяным голосом отозвалась сразу. Она заявила, что хозяин ее ответить не может, но Ричард успел намекнуть о том, что недавно найдена одна вещь, представляющая для мистера Клостермана большую ценность, и через две минуты Клостерман взял трубку. «Превосходная новость», — сказал он, — «вы быстро работаете». «Когда вы его нашли?» «Минут пять назад», — ответил Ричард. «Мы начали поиски, как только покинули ваш дом, и всю ночь шли по следу». «И где же он был?» «На одном складе, подготовленный к продаже». «Целый и невредимый?» «Похоже, что так. Я, конечно, не специалист, но у нас есть мистер Резерфорд, и вот он не сомневается в том, что сервер полностью исправен». «Приятно слышать». «Куда прийти, чтобы забрать его?» «Я сам вам доставлю». «Правда? Хорошо, когда?» «И как скоро вы будете здесь?» «А как скоро у вас будут для нас денежки?» «Уже готовы, лежат в сейфе». «Тогда, может, завтра?» «Или, скажем, в субботу?» «Самое позднее, в воскресенье». «А почему не сегодня?» «Утром? Прямо сейчас?» «Сегодня никак не могу, рановато будет». Нам все-таки надо придумать, как сделать копию. Тут нужно специальное оборудование. Сервер, понимаете, это вам не ноутбук. Его нельзя просто взять и включить. Это больше похоже на очень большой внешний жесткий диск. Тут нужен компьютер, специальная программа. А поскольку мистер Резерфорд больше на город не работает, у него нет доступа к такому оборудованию, и ему придется просить об этом одного приятеля. У него есть такой в Нэшвилле, может помочь. Если не получится, придется ехать в Ноксвилл. «А зачем вам-то нужна копия?» «Вообще-то, я думаю, не нужна». «Ну, хочется. Вы говорили, там есть какие-то документы из городского архива. А вдруг попадется что-нибудь интересное? А если после того, как уладится проблема вирусной атаки, возникнут проблемы с запуском оцифрованного архива в открытый доступ, мистер Резерфорд подумал, что он мог бы передать городу копию в дар, чтобы показать властям, что он не держит на них зла». Это очень великодушно с его стороны, но дело тут вот в чем, мистер Ричард. Как я сообщил вам вчера, я человек очень нетерпеливый. Если я чего хочу, то терпеть не могу ждать. И предлагаю вам вот что. Привозите мне сервер прямо сейчас. Или если хотите, я сам за ним приеду. Мне абсолютно без разницы. И если впоследствии с цифровым архивом возникнут проблемы, Я от имени мистера Резерфорда лично отдам копию городским властям. Что вы на это скажете? Честное слово, не знаю. Мистер Резерфорд в некотором смысле с нетерпением ждал, когда он сможет заглянуть, ему было бы любопытно посмотреть, что там есть. Поближе, так сказать, познакомиться с историей города. Ведь как раз сейчас у него есть на это время. А вы сами-то видели эти документы? Вообще-то нет еще. «Скука смертная, уверяю вас. Если, конечно, у вас нет личного интереса, как у меня, например. А так, тоска зеленая. Подробнейшие отчеты о приениях, скажем, на тему, сколько голов кур разрешить держать в личном подворье. Или по поводу разрешения гражданам продавать свежую рыбу на дому. И все в таком роде. Так что везите сервер прямо сейчас, мистер Резерфорд ничего не потеряет. Зато я буду очень вам благодарен». И «Интересно, насколько». Скажем, тысячи долларов сверху. Ричард промолчал. Две тысячи, прибавил Клостерман. Давайте сделаем так. Пять тысяч сверху, и я буду у вас не позже, чем через полчаса. Ричард достал из шкафа второй клонированный сервер, отнес его в багажник автомобиля Марти, сел за баранку и в одиночку отправился к Клостерману. При этом он чувствовал себя как бейсболист внизу девятого ининга. На бите – счет ничейный, два аута, два страйка. Один единственный шанс на победу, если не будет дополнительного ининга. А если будет, противник введет пинч-хитера, нового игрока из другой лиги, не выходившего на поле в стартовом составе, просидевшего всю игру на скамейке запасных, темную лошадку, но с крутой репутацией. Ричард подкатил к началу подъездной дорожки. Нажал на кнопку внутренней связи, Назвал свое имя, подождал, пока откатятся ворота, заехал на территорию и остановил машину на том же месте, где она стояла днем ранее. Поднялся по ступенькам крыльца, подошел к парадной двери. Экономка уже ждала его, в том же черном платье, что и вчера. И фартук тот же. Волосы также зачесаны вверх и собраны в такой же точно пучок. Она поприветствовала его все тем же тихим, спокойным голосом, и пошла впереди по коридору, легко скользя по выложенному из изразцами полу мимо портретов на стенах прямо к двери справа в самом конце. Постучала, открыла и отступила в сторону, давая Ричару пройти. Клостерман был уже там, сидел в своем кресле, в черном костюме, белой рубашке и узком черном галстуке. В этот день волосы его были причесаны несколько более тщательно. Такое впечатление, будто он собрался на похороны. Клостерман отложил газету и встал. «Это он?» — спросил хозяин, кивая в сторону черной коробки у Ричера под мышкой. «Как я и обещал?» «Превосходно. Положите на стол». ричард поместил сервер рядом с вазой, из которой торчал букет маленьких белых цветочков. Примерно такие же он видел и раньше, правда, не в реальной жизни. Читал про них в книге, на уроке истории, много лет назад. Откуда-то сбоку от своего кресла Клостерман достал пакет. Из коричневой бумаги верхняя часть сложена домиком. Такие пакеты выдают в ресторанах, если берешь еду на вынос. Он вручил его Ричару. «Ваш гонорар. Здесь вся сумма, включая премиальные». Ричар заглянул внутрь. В сумке лежало три пачки банкнот, каждая из дюйм толщиной. В пачках новенькие хрустящие двадцатки. Двести пятьдесят в каждой. и каждая весом с приличный бургер. Ричард достал деньги, разложил по карманам, каждую пачку отдельно и вернул пакет Клостерману. «Не забудьте о своем обещании», — сказал он. «Любая проблема при загрузке цифрового архива в интернет, и вы отдаете сервер градским властям от имени Резерфорда». «Даю слово», — отозвался Клостерман. «А теперь простите, мне нужно подготовиться к важной встрече». Он достал из кармана маленькую серую коробочку, очень похожую на пульт, открывающий дверь гаража. Нажал на кнопку, подождал, но ничего не случилось. Лицо Клостермана выразило досаду. Он нажал на кнопку еще раз, подождал, ничего не произошло. «Прошу прощения», — сказал Клостерман. «Должно быть, Аня чем-то занята. Прошу вас, позвольте мне». Клостерман подошел к двери, открыл и повел гостя обратно по коридору. Уже почти в самом конце его ричард услышал голос экономки. Он догадался, что она разговаривает по телефону. Голос ее звучал теперь громче, чем прежде, а то он еще холодней. «Нет», — говорила она, — «нельзя. Вы пришли на час раньше. Сейчас вам следует уйти и вернуться в назначенное время. Меня это не волнует. Мне до этого нет дела. Это ваша проблема, а не мистера Клостермана». «Если вы не способны соблюдать простейшие правила, он, возможно, вообще откажется от ваших услуг». Клостерман продолжил путь. Судя по всему, он не обратил внимания на этот односторонний разговор. Они, наконец, подошли к входной двери. Клостерман открыл ее, подождал, когда Ричард выйдет, и, не говоря больше ни слова, закрыл ее за его спиной. Ричард понимал, что должен покинуть этот дом, что надо дальше продвигать свой план – Однако ему очень хотелось знать, чем сейчас занимается Клостерман. С кем-то общается, надеялся он. Шлет сообщение вверх по командной вертикали. Сервер получен, происходит процесс проверки. А за этим приказ действующей группе агентов. Задание выполнено. Отбой. И, наконец, инструкция специалисту из Москвы. Вашего присутствия больше не требуется. Возвращайтесь на базу. Ричард подъехал к воротам и, поджидая, когда они откроются, достал мобильник. Набрал номер Уолворка, сообщил, что сервер доставлен и запросил новую информацию о Клостермане. Новой информации у Уолворка не было, но он пообещал, что как только появится, он сразу Ричару сообщит или, что более важно, получит известие от Фишер о том, что ее группа отозвана. Ричард тронулся с места. «Мяч над базой летит медленно», — подумалось ему. Он сделал свинг, крепко врезал по мячу. Теперь тот в воздухе, осталось только ждать, не улетит ли за ограду. Впрочем, есть кое-что, чем можно было бы здесь заняться. Клостерман говорил о какой-то встрече. Он не уточнил, состоится ли она у него в доме, но Ричард понял, о чем речь. Клостерман не сказал, что ему нужно отправиться на встречу, но что должен подготовиться к ней. Кроме того, кто-то явился к нему за каким-то делом на час раньше. Возможно, это вовсе не связано одно с другим, а может быть, это значит, что скоро должна прибыть группа каких-то партнеров, чтобы обсудить, какими цветами надо украсить местную церковь, а может, еще что-нибудь другое. Хотя, вряд ли получение сервера, подумал Ричард. Человек, явившийся на час раньше, мелкая сошка. Это понятно из того, как с ним разговаривала экономка. К участию в столь важном деле русские будут допущены, но только члены узкого круга, самые проверенные. Впрочем, подумал Ричард, каким бы ни был предмет обсуждения, стоит потратить часок и посмотреть, явится ли кто-нибудь. А если явится, то кто это будет? Уолворк предлагает усилия, чтобы добыть свежую информацию о деятельности Клостермана. Возможно, настало время, чтобы и Ричард внес свою лепту. Нормально спрятать машину места не было, поэтому Ричард просто встал на обочине и включил аварийку. Хорошенько осмотрелся, оценил местоположение. Люди подсознательно склонны делать выводы на основе пространственной близости объектов. Видишь стоящего перед переходом человека и думаешь, что тот будет переходить улицу. Ричард не хотел, чтобы его видели настолько близко к дому Клостермана, чтобы решили, будто он здесь чего-то ждет. Все должно выглядеть так, что он стоит сам по себе и к дому не имеет никакого отношения, то есть за пределами неосязаемой границы по ту сторону, которой явно видна его связь с этим домом. Но и далеко стоять тоже не очень хотелось. Что от этого толку, если нельзя как следует разглядеть гостей Клостермана? При условии, конечно, что они вообще появятся. Ричард пошарил рукой под приборной доской, чтобы убедиться, что он может нащупать рычаг подъема капота. Позвонил Саре, сообщил, что у него происходит, и откинул голову на подголовник кресла. В течение получаса никакого движения не наблюдалось. Потом мимо прогрохотал почтовый фургон. Через минуту за рулем серебристого внедорожника проехала женщина. Водители обеих машин не обратили на Ричера никакого внимания. Дальше все было тихо. Ричард терпеливо продолжал сидеть, пока до него не дошло, что гости к Клостерману начнут собираться через пять минут. Он вышел, поднял капот двигателя и сделал вид, что рассматривает, в чем там у него дело. Лицо его и голова были спрятаны, а ему прекрасно была видна подъездная дорожка Клостермана, если смотреть вдоль той стороны, где находится пассажирское сиденье автомобиля. Еще семь минут не было никакого движения, потом подкатил «Мерседес». Седан, длинный и черный, он весь так и сиял. Ричард взял на заметку номер машины и продолжал наблюдать за ее приближением к дому Клостермана. Вот она остановилась перед воротами. Из окошка со стороны водителя высунулась рука в белом рукаве рубашки. «Сейчас нажмет кнопку внутренней связи», — подумал Ричард. Но сидящий за рулем кнопку нажимать не стал, а набрал четыре цифры. Значит, вводил код. Ворота отъехали в сторону, — машина двинулась к площадке парковки перед домом. Следом приехал «Додж Рам», кроваво-красного цвета и блестел еще ярче первой машины. На этот раз водитель воспользовался внутренней связью, подождал, когда откроются ворота, и въехал внутрь. После него показался «Форд 150», а за ним белый фургон с надписью «Джерард Дженерейтерс power 2У» пляшущими буквами. Оба водителя тоже воспользовались внутренней связью. И, наконец, послышалось тарахтение, и в поле зрения показался мотоцикл. Это был аппарат, изготовленный по заказу. Бензобак разрисованный языками пламени, руль с высокими, широко расставленными ручками, упоры для ног торчат далеко впереди. Абуд был сидящий на нем в черной сапожки, в штаны из черной кожи и в черную кожаную куртку с огромным пауком на спине. На глазах круглые зеркальные солнечные очки, А вместо мотоциклетного шлема – звездно-полосатая бандана. Он затормозил почти вплотную к воротам и достал из кармана куртки мобильник. «Ага», – подумал Ричард, – «это парень, который приезжал на час раньше, а сейчас опоздал». Байкер нажал на кнопку и поднес мобильник к уху. Держал где-то половину минуты. Потом опустил руку, ткнул пальцем в кнопку и сунул аппарат в карман. Круто развернулся, круче просто представить себе невозможно – Несколько раз газанул, отпустил сцепление и с оглушительным треском рванул с места. Из-под заднего колеса мотоцикла вырвалась струя дыма, и резиновая шина оставила на асфальте длинную и широкую полосу. Да, без него могут обойтись. Экономка недвусмысленно дала ему это понять. Ричард подождал еще пять минут, не попытается ли еще кто-нибудь проехать за ворота, опустил капот на место и сел за баранку. Завел двигатель, включил кондиционер, «Но передачу врубить не успел», — позвонил Уолворк. «Есть новости?» — спросил Ричард. «Есть кое-что. Правда, от Фишер пока ничего нового. Но вот насчет Клостермана, о прошлом его семейства, точнее отца, Генри-старшего, или Генриха, как его звали прежде. Он действительно эмигрировал к нам из Германии, эта информация подтвердилась». В его деле указан порт прибытия, это Нью-Йорк, и прибыл он в 1946 году. Потом появился в штате Теннесси. В 50 женился и в том же году родился маленький Генри. Шпионский дом Генрих купил в 52-м, непосредственно у самих шпионов, и жил там до своей смерти в 1960 году. В общем, ничего интересного. Ничего такого, чтобы могло стоить 10 тысяч. В конечном итоге он поднял до пятнадцати. «С чего бы это? Вы пригрозили переломать ему ноги?» Сказал, что если он хочет иметь единственную копию, надо доплатить. «Отличный ход, Ричард. Если он и в самом деле хочет ее иметь ради изучения истории семьи, какая ему разница, есть ли еще копии или нет? Не говоря уже о том, чтобы платить бешеные деньги за то, чтобы копий больше не было». «Верно». Это имеет смысл только в том случае, если он считает, что там есть какая-то секретная информация. И он ни за что не хотел бы, чтобы она увидела свет. А это значит, он работает на русских? Ну, дай бог. «Воистину», — сказал Ричард, — «но послушайте, после того, как я ушел от Клостермана, к нему приехали сразу несколько человек. Вы не могли бы пробить номера их машин? Они могут быть как-то связаны между собой». «Мне не следовало бы этого делать, — сказал Уолборг, — но я сделаю. Перезвоню, когда все узнаю».